Глава 17. Хозяева оружия И вот опять мы трое сидим в покоях Дира и обсуждаем убийство, ответственность за которое, как и в прошлый раз, пытаются повесить на меня. Когда мне сообщили об инциденте, я очень сильно напрягся. Не из-за самого обвинения. Фиком, а не мой Вильд. Пропали Анут и Тулб. С Вильдом, понятно, с Искуси тоже. А вот Анут и Туп исчезли. Первым делом, конечно, подозрения пали на дружинников Дира. Но те открестились, мол, не знаем, не видели. И это было похоже на правду, потому что опрос свидетелей подтвердил, нет, они моих свежеиспеченных хускарлов не забирали. Те куда-то пропали задолго до инцидента. Но когда берсерки покинули Харчевню, вся моя четверка оставалась там в полном составе. Так медвежонку сказал Хейдин, и мой брат принял как данность. А когда в харчевню пришли дружинники Дира, то застали там только двоих, вернее одного, спящего мордой в салат Вильда, и пьяного в хлам искусе. Анут и тулб исчезли. Искали новоиспеченных у Скарлов всерьез, взяли в оборот всех местных, которые не успели смыться из харчевни, опросили хирдманов с кульда оставшихся при кораблях. Стражу на пристани и у ближайших ворот тоже опросили. Я и Медвежонок лично. Пряник и кнут, вернее, Кнутище, Пять дерхемов за информацию и вывернуть шкуркой наружу за ее сокрытие. Ноль. Я был уже в шаге от того, чтобы объявить большую операцию по прочесыванию Смоленска и окрестностей с привлечением Нурманов-Скульда и обещанием больших проблем Смоленскому князю, который, по моим предположениям, был первым подозреваемым. Обошлось. Нашлись варежата. И оба в порядке, если не считать похмелья и некоторого переутомления от сексуальных излишеств. Но и совесть их, понятно, мучила. Друзей-то они бросили. А когда узнали, что едва они стали причиной войны, то и вовсе засмущались. Но их страдания... Это ничто в сравнении с мучениями виновника сегодняшней встречи лидеров. Как только выяснилось, что с этими двумя все в порядке, на Вильда обрушился водопад дружеских подколок. Не исключено, что прозвище «Бесштанный воин» так бы и прилипло к моему Шурину, но вмешался Свардхевде, сообщив самым активным шутникам, что собирается выгнать их из Хирна за то, что не понимают основ профессии потому что бойцы, которые думают, что первым делом следует хвататься за штаны, а не за оружие, это не бойцы, а... Ну, в общем, понятно. Но вот сейчас именно хватание за оружие нам предстояло обсудить. Мой дружинник убит. Вира известна, и я желаю ее получить. Позиция Дира однозначна. Твой дружинник беззаконно напал на моего. Мой был безоружен и вынужден был защищаться. Ножом. — акцентировал я. — Ну да, убить простым ножом вооруженного дружинника — это почти подвиг. Или свидетельство хреновой подготовки убитого. — Неважно, — Дир твердо стоял на своем. — Мой человек убит, я потерял дружинника. Вера известна. Но раз он начал первым, ты можешь не платить отступное его роду. — Очень великодушно. — Виновник — родич Ульфа Ярла, — заметил Рюрик. — И он сын князя трувора если на твоего сына набросится чей то глупый отрок ты тоже скажешь ему не протився рожу дира перекосила чего бы интересно ах да я забыл у тебя же нет детей потому тебе не понять довольно князь рыкнул дир я сказал свое слово черт теперь он точно не пойдет на попятный а рюрик в своем репертуаре разделяй и властвуй — У тебя нет детей? — участливо поинтересовался Скулт. Не знал. — И кто же тогда твой наследник? — Уж точно не ты. Сутулый ухмыльнулся, но оспаривать не стал. Что болтать попусту? Он остается здесь, и у него достаточно сил, чтобы стать наследником Дира даже без позволения последнего. Но если вы, ребята, решили, что я буду оплачивать ваши интриги, то глубоко ошибаетесь. Хирдманы — наше оружие. — рассудительно произнес я. — Обидно терять одного из них. Но можно ли винить оружие за то, что оно разит врагов? Ведь это его предназначение. — Еще как можно, — раздраженно ответил Дир, — и оружие, и его хозяина. — Что ж ты свое слово сказал, — вздохнул я, — и я с тобой полностью согласен. Удивился не только Дир, но и Рюрик со Скульдом. Оба знали меня достаточно хорошо и были уверены, что платить полную веру я не стану. И Рюрик наверняка в очередной раз рассчитывал на роль арбитра. Что ж, раз за действие оружия несет ответственность его хозяин, то выходит хозяину и ответ держать. — Да, именно так, — подтвердил Дир. — Тебе. — Почему мне? — изобразил я удивление. — Разве я хозяин того ножа, которым убит твой отрок? Не знаю, как зовут того раздяву, но это не важно. Ты сам только что сказал, за то, что сделано оружием, отвечает хозяин оружия. Значит, чей нож убил, тому и ответ держать. Пауза, тишина. Потом медвежий рык с кульда. Это он так смеялся. Рюрик ограничился улыбкой. Дир открытым от изумления ртом. И прежде чем он успел выразить всю глубину негодования, рюрик проговорил озабоченно и почти ласково не стану говорить что согласен с таким рассуждением но коли уж наш хозяин кивок надира так считает то значит быть посему смерть его отрока ложится на другого отрока Скульт, а мне что дрэнк не мой адира согласен вот и хорошо одобрил рюрик неже нам из за пустяка ссорец верно князь Дир по рыбье открывал-закрывал рот. Нет ему было, что сказать всем нам. У него ж глаза покраснели от ярости. Но он был и оставался князем, правителем. Сказать ему было, что, а вот слов правильных не было. «Ох, ловок ты уговаривать, Хвити», — заявил Сутулы, когда мы вышли на воздух. «Был бы ты законоговоритель, весь тинг бы тебе в рот смотрел». Ого, согласился я. Было у кого пучиться. Я кивнул на Рюрика. Как бы ученик учителя не превзошел, с намеком отозвался тот. Однако ж и я кое-что сегодня понял. Что же? насторожился я. То что слаб дир для такого гарда, как Смоленск. Они сосклудом переглянулись, понимающе. — Получается, я станцевал под дудочку Рюрика. Хотя какая разница. Главное, Вильд из-под удара выведен, и мой авторитет не пострадал. А мог бы. Это ведь Урюрика с Сутулом целой армией за спиной. А мне с моим маленьким Хирдом бодаться с целым пока еще князем смоленским, ой, как непросто. Хотя такими темпами Дир скоро из князей вылетит. Даже жаль его немного. Знаешь, как я испугалась. Пушистая светлая головка Зари... Удобно устроилась у меня на плече. Как увидела, что против Бранта целая стена, а у него даже щита нет. А этот Бернир говорит твоему брату, «Давай подождем, поглядим, как малыш против строя биться будет. Оборотень кровавый!» Права моя девочка. Такой он и есть, Бернир бесстрашный. Однако в то, что он смог бы уговорить медвежонка любопытство ради пожертвовать вильдом, я не верил. Но спросить... Все равно надо. И я спросил. — Пустывай, — отмахнулся братец. — Эти смоленские нас видели. Старший их не только повод искал, чтобы отступить. Вильд его Дренго на нож посадил, а он с нами в гляделки играл. Хотел бы убить, убил бы сразу. Вильд бы против смоленских и двух вдохов не продержался. — Со спущенными-то штанами! — Свардхевде хохотнул. И посерьезнел. А нам, брат, отсюда уходить надо. Что-то такое Хрёрик мутит с Сутулым. Может, и не против нас, но все равно. Зная, что он мутит, я откашлялся и сплюнул смоленскую пыль на смоленский причал. Смоленск Адди разобрать хочет. Но уходить надо. Вопрос — куда? В Киев с рюдиком или на север к нашему острову? — Ты же решил в Киев? — удивился Свардхёвде. — Передумал? — Почти. Каждый раз, когда вижу, как эта хитромудрая гадина Рюрик прогибает под себя окружающих, возникает острое желание держаться от него подальше. Но я ведь и впрямь решил, причем коллегиально. издавать назад мне по статусу не положено. Не передумал, мы идем в Киев вместе с Рюриком. — Ты, Ярл! — медвежонок молодецкий хлопнул меня по плечу, заставив пошатнуться. Что нам делать на севере? Скуптишек налог брать. Так Гунарс с этим получше нас справляется. А там, Свартхевди махнул туда, куда раздвигая высокие берега уходила река. Там весело. Там добыча.